Глава двадцатая Макс подсел к нам в столовой после занятий. Аккуратно поставив поднос с огромным количеством еды, он весело поинтересовался. «А Янку куда дели?» Нам с Гули, в отличие от него, было не до смеха. «Пропала наша Янка!» — тихо ответила Гульнас. «Только не Арина всю округу, садись давай!» «В смысле пропала?» — спал с лица Максим. «Вчера же была!» «Вчера?» — насторожилась я. «Стоп!» — задумался парень. «Нет, в субботу. Да, точно, в субботу. Я шел в общагу, а она куда-то намылилась. Вроде в питомник за флоксами. Меня с собой звала, а мне вообще некогда было. Вульф нас загрузила по самую маковку. Какие там питомники с флоксами? Вот после этого мы ее и не видели. Мрачно отозвалась Гульнас. Глаза Макса в ужасе расширились. Он даже побледнел. «Серьезно? Выходит, я ее последним видел. Ей тензад. Надо было пойти с ней. Получается, я виноват, что с ней что-то случилось». «Не нагоняй тоску», — попросила я. «Никто ни в чем не виноват. Нас она тоже звала, но мы отказались». Кто же знал, что человек может пропасть посреди дня? Тут идти до питомника минут двадцать, обратно столько же. Пусть на месте еще полчаса, но мы спохватились только к вечеру, а потом решили, что она сразу к бабушке и поехала. Звонили ей? — Конечно, — раздраженно подтвердила Гуля, — мы же не тупые, недоступен абонент. Но если она в деревне, то это меня не удивляет. Там со связью плохо. Ну, а вещи она с собой взяла? Только сумку с кошельком и телефоном. В принципе, а что еще с собой брать домой? Там наверняка все есть, а учебники слишком тяжелые. То есть вариант, что она и правда в деревне вполне правдоподобный, с надеждой уточнил Макс. Других все равно нет, мрачно буркнула я. Мы ведь не знаем, что у нее на уме. Мы знакомы не так давно, чтобы быть уверенными, как она может поступить, а как нет. Вот я бы предупредила соседок, если бы куда-то смоталась. Телефон мог сесть. Вступился за Янку Чистяков. Купила флоксы, вскочила в автобус, чтобы не опоздать на вечерний рейс. Помчалась на вокзал. Может, хотела позвонить, да не смогла. Собиралась вернуться к началу недели. Но проспала или приболела. А мы тут надумали всякое, да? Да, девочки?» Он как-то жалобно на нас посмотрел. Видимо, эта версия тоже не очень укладывалась у него в голове. Мы старались поверить в такой вариант развития событий. Но уж слишком притянутым за уши он был. Но разве может человек так просто сорваться и куда-то сбежать? Яна производила впечатление рассудительной и ответственной девушки, не склонной к импульсивным поступкам и авантюрам. Но мало ли какие секреты могли у нее быть. Психические заболевания никто не отменял. «Уж если люди, которых ты знаешь, не один год могут тебя удивить своими нелогичными и странными поступками, то что говорить о девочке, которую мы и месяца не знаем?» Только тревога никуда не уходила. Хоть мы и пытались убедить друг друга в том, что Яна скоро вернется и не о чем беспокоиться. «А что там за деревня-то? Далеко?» — уточнил Макс. «Козьи горки», — ответила Гуля. «Да, название дурацкое, согласна. А что, есть идея съездить, а есть идея получше?» — прищурился Чистяков. Чем сидеть и сходить с ума от неизвестности, не проще ли сгонять до этих козьих горок, и если она там успокоится?» «Конанов велел не покидать кампус», — предупредила я. «Вот пусть сами не покидает», — неожиданно резко ответила Гуля. «Макс прав. Пока они закрывают глаза на то, что девки пропадают, мы сами во всем разберемся». «Облом!» Упавшим голосом оповестил Макс, стыкая в экран телефона. «Вечерний автобус в горке ушел десять минут назад. Операция отменяется». «Может, и не отменяется», — задумчиво протянула я. «Есть одна мысль. Идем». Полина внимательно выслушала мой сбивчивый рассказ про исчезновение Яны. «То есть ты хочешь лично убедиться, что Янка просто застряла в деревне?» уточнила она, когда я закончила излагать нашу теорию. «Ну да», — подтвердила я свои намерения, «мы бы поехали на автобусе, но последний на сегодня уже ушел. Ты говорила, что хочешь покататься и природу любишь. Вот, может, выручишь, если тебе не сложно, а на бензин мы скинемся». «Что за глупости?» — возмутилась девушка. И я успела мысленно пожалеть о том, что решила обратиться к ней. Еще и ребят притащила. «Конечно, какое дело этой мажорке до наших проблем?» «У меня полный бак», — похвасталась Поля. «Сколько там до ваших козлиных горок?» «С полсотни километров», — быстро сориентировалась Гульнас. «Так ты поможешь?» «О чем вопрос? Погнали!» Она схватила сумочку с полки в коридоре, захлопнула дверь и решительным шагом пошла к выходу из общаги. «А ты водить-то умеешь!» – запоздало поинтересовался Макс. Полина одарила его взглядом оскорбленной королевы и снисходительно бросила. «Получше некоторых!» Через час мы уже были в горках. Поля не обманула, водила она превосходно. Не путала педали, не паниковала, не тупила. Мастерски обгоняла фуры, легко входила в поворот и даже умудрялась непринужденно болтать во время поездки. Мне это казалось даже большей магией, чем огненные сферы. Где же она так научилась? «Господи, смотрите!» — сокричала она на въезде в Козьей горки. «Смотрите скорее! О, Господи, это же корова! Это корова!» Машина резко остановилась. И Поля вылетела на улицу с телефоном в руках. «Корова! Настоящая корова! Скорее, сфотайте меня с ней!» «Ну, корова!» — тихо хмыкнула Гульнас. «Чего орать? Коров никогда не видела!» «Может, и не видела?» — так же тихо ответила я. Пока Полина скакала вокруг животного, принимая живописные позы, только что на голову не залезла. Макс старательно снимал ее на телефон. «А ну, отойдите от быка!» – раздался грозный окрик. К нам быстрым шагом приближался мужик в расстегнутой замызганной рубашке и таких же грязных штанах. «Мы просто сфотографируемся с коровой!» – обиженно протянула Поля. «Макс, давай быстрее, фотой! «Дура набитая, это бык, а не корова!» – рявкнул мужик. «Пацан, видео включай!» Сейчас он на рога ее поднимет, будет вам контент. Откуда вы такие бестолковые взялись?» Полина отошла от коровы, которая оказалась быком. Впрочем, он продолжал мирно жевать траву и не делал никаких попыток обидеть ее. «Извините, мы немного заблудились, решила я обратить эту встречу на пользу. Не знаете, где тут Севковы живут? Мы к Яне приехали». Севковы? задумался мужик. «Нет, таких не знаю. А вы в Огонек едите? Там спросите, Надежда Алексеевна всех знает». «Огонек? Что это?» — уточнила Гуля. Мужик уже не слушал. Он углубился в общение с быком, пытался его отогнать подальше от дороги. «Наверное, это какой-то местный магазин», — предположила я. «Мы же сейчас на Центральной улице». «Давайте проедем вперед!» В деревнях все крупные магазины, больницы, вокзалы и прочие тусовочные места идут вдоль центральных улиц. Предчувствие не подвело. Магазин «Огонек» расположился как раз напротив вокзала. Его выгоревшая вывеска была видна издалека, напоминая о том, как плохо в деревне обстоят дела с финансами. На разведку отправили Макса. Рассудив, что Надежде Алексеевне куда больше понравится общение с симпатичным юношей, чем с нами, Чистяков вернулся через несколько минут с тремя бутылками минералки и листиком, на котором была изображена схема проезда к нужному дому. Без покупки не отпускала, извиняющимся тоном объяснил парень. Очень своевременно подхватило Поля, отбирая одну бутылку. «Оказывается, я хочу пить!» «И я!» — спохватилась Гульнас. Макс растерянно посмотрел на последнюю бутылку, а потом протянул ее мне. «Держи! Я схожу еще за одной!» Я с благодарностью приняла минералку. И почему мы не додумались взять воды с собой? Хорошо, что до отъезда перекусили хотя бы. Прав был мужик. Бестолковые мы!» Какие же мы взрослые, если даже в дорогу собраться не можем? Дом Яны не выделялся ничем из ряда таких же стареньких домишек с перекошенными воротами, полисадниками с выпавшими и облупившимися рейками и лавочками, на которых выцвела краска. На наш стук ворота грозно залаяла собака, а потом вышла крохотная старушка в спортивных штанах и футболке. «Здравствуйте!» «А Яна дома?» — с перепугу ляпнула я. «Яночка!» — удивилась бабушка. «А Яночка в город уехала!» «Слава богу!» — с явным облегчением вздохнула Гульнас. «Давно?» «Так в августе еще. Она в институт поступила. Теперь там жить будет!» Мы растерянно переглянулись. «Похоже, что Яна не приезжала на выходных». Но я решила уточнить. «А в гости не приезжает?» «Да пока не было», — развела руками бабушка. «А вы друзья ее?» «Да», — быстро согласилась Полина. «Общались раньше. Вот проездом тут у вас оказались. Решили заскочить к подруге». «Так я вам телефон ее сейчас дам», — засуетилась старушка. «Тут у нас ловит плохо, но в город приедете, позвоните. Она рада будет». У нее друзей-то мало совсем. Мы записали телефон, который у нас уже был, чтобы не расстраивать бабушку. Если Яна найдется живая и невредимая, то бабушке не стоит знать о том, что она пропадала. А если нет, мне даже и думать не хотелось о том, какое горе испытает эта маленькая добрая женщина. Янку надо найти во что бы то ни стало. Обратно мы ехали в мрачном молчании. Если у нас и была надежда обнаружить подругу в деревне, то теперь и ее не стало. Верить в то, что с ней случилась беда, не хотелось никому из нас. Даже Полина, которая всю дорогу до деревни любовалась видами и восторженно вскрикивала каждый раз, когда поля сменялись лесами, а леса — горами, теперь сосредоточенно держалась за руль и, не отрываясь, смотрела на дорогу.